Глава седьмая. Загадка освобождения Дмитрия Николаевича пополнилась новыми подробностями несколько часов спустя, когда на пороге флигеля возник неожиданный гость. Слегка полноватый человек тех же лет, что и Руднев, с умным, но нервозным лицом и движениями типичного холерика. Одет он был аккуратно, но невзрачно, на манер провинциальных интеллигентов. Образ классического вернокулярного разночинца подчеркивали также холеная чеховская оборотка и очки с круглыми стеклами, настолько толстыми, что вставлены они были не в модную металлическую, а в массивную роговую оправу. «Здравствуй, Дмитрий!» Поздоровался он с хозяином дома, неожиданно обратившись к Рудневу по имени ты. «Узнаешь?» — Дмитрий Николаевич несколько мгновений вглядывался в лицо гостя, а после радостно и изумленно воскликнул. «Не может быть! Арсений, ты?» «Действительно, в гостиной Причистинского флигеля стоял Арсений Акимович Никитин, университетский товарищ Руднева, с которым связывала его старая и непростая история, и с которым они не виделись с того самого дня, как Нижегородский поезд увез Арсения Акимовича вместе с его невестой, девицей Екатериной Афанасьевной Лисицыной из Москвы в Арзамас. Примечание. Читайте и слушайте книгу «Приключения Руднева» за седьмой печатью. Конец примечания. Друзья иной раз писали друг другу письма и посылали к праздникам открытки. Впрочем, чаще писали супруги Никитины, поскольку у них оказывалось значительно больше новостей, чем у Руднева, да и писем писать. Дмитрий Николаевич, сказать по чести, не любил и обычно поручал это Белецкому, хотя тот и ворчал, что его функции, секретаря, подразумевают введение исключительно деловой переписки, но никак не личной. О карьере друга Дмитрий Николаевич знал лишь то, что тот, как и мечтал еще с университетской скамьи, сделался присяжным поверенным. Однако славы себе на адвокатском поприще не стяжал и капиталов не нажил, поскольку в основном брался защищать людей простых и небогатых, а также тех, кто угодил под суд по политической статье. «Да ты проходи, Арсений, садись. Что стоишь-то? Чаю хочешь?» «Или, может, пообедаешь? Ты какими судьбами в Москве? Давно приехал?» «Екатерина Афанасьевна с детьми тоже здесь?» Засыпал старого приятеля вопросами Дмитрий Николаевич, чувствовавший себя после сна и еды значительно бодрее. Никитин продолжал неловко топтаться посреди комнаты, нервно потирая руки. «Я лучше чаю, Дмитрий!» — ответил он наконец. «Я в поезде перекусил. Екатерина меня с собой завернула». «Она в Арзамасе осталась?» «Нет, она тут под Москвой, на наркоматовской даче в Зубалове». «Наркоматовской?» — переспросил Руднев, не поверив своим ушам. Арсений Акимович сперва еще больше задергался, а потом вдруг разом собрался, угомонил беспокойные руки, прямо взглянул в лицо университетского сотоварища и произнес негромко, но так внятно и проникновенно, как это умеют делать только лучшие адвокаты. «Да, на наркоматовской». «Я работник наркомата юстиции. Две недели как возглавляю законодательно-кодификационный отдел. Я большевик, Дмитрий, член социал-демократической рабочей партии с 1905 года». В гостиной Чистенского флигеля повисла тишина, неприятно звенящая, словно стекло, готовое лопнуть от голоса оперной дивы. «Ты никогда об этом не писал». Проговорил Руднев лишь только для того, чтобы слова его нарушили тягостное давление этой нестерпимой дребезжащей тишины. «Я не знал, как ты к этому отнесешься», — все тем же адвокатским тоном ответил Арсений Акимович. «Вернее, как раз знал и не хотел, чтобы это отразилось на наших взаимоотношениях». «Безликая на наших взаимоотношениях», — Сказанное Никитиным вместо задушевного на нашей дружбе, больно резануло Рудневом. Ему вдруг сделалось и обидно, и стыдно от того, что политические убеждения, химерная по своей природе сущность, пусть даже и возведенная нынче в статус единственного и абсолютного мирила добра и зла, была способна в одночасье обесценить все то, что они с Никитиным друг в друге бесконечно уважали и что связывало их долгие годы. Руднев понял, что вибрирующая от напряжения стеклянная стена, внезапно разделившая двух старых друзей, должна быть немедленно разрушена, иначе проклятое это стекло сделается тверже гранита, и он навсегда потеряет своего товарища, а вместе с тем подернутся мерзостным налетом отчуждения и предательства теплые и светлые воспоминания его университетской юности. «Если ты большевик, значит, Маркса читал?» — с деловитой серьезностью спросил Дмитрий Николаевич, и, не дожидаясь ответа озадаченного Никитина, пояснил свой внезапный интерес — «Белецкий настаивает, чтобы я прочел капитал. Дескать, интеллигентному человеку должно ознакомиться с политэкономическим базисом государства, в котором живешь. А я в таких вопросах полный профан. И труд этот не оселю. Так, может, чтоб Белецкого уважить, ты, Арсений, мне вкратце суть перескажешь?» «А?» Фантомное стекло брызнуло и осыпалось веселым, помальчишечи звонким смехом Никитина. «Я для тебя, Дмитрий, краткий конспект подготовлю», — пообещал он и попросил. Чаем-то угости, а то я как утром с поезда сошел весь день по твоему следу бегаю. Умаился совсем. По моему следу? Руднев сперва удивился, а потом догадался. Арсений, так это я тебе должен быть благодарен, что живым из тюрьмы вышел. Ну, не в такой категоричной формулировке, снова переходя на адвокатскую манеру, ответил Никитин. Я тебе все расскажу. Дмитрий, только чаю дай... По рассказу Арсения Акимовича выходило так, что Руднев относился к той категории людей, о которых в народе говорят, что родились они в рубашке, ибо его спасение стало результатом каких-то странных, но, несомненно, благоприятных для Дмитрия Николаевича обстоятельств. Началось все с того, что Никитину, занимавшемуся вопросом пересмотра положений о пенитенциарных учреждениях, были представлены списки заключенных Бутырской тюрьмы, среди которых он наткнулся на имя своего бывшего сокурсника. Арсений Акимович кинулся разбираться и выяснилось, что бывший граф Руднев-Салтыков-Головкин, как, впрочем, и большинство бывших графов, а также баронов и князей, является пособником белогвардейской сволочи и активным участником контрреволюционного заговора. Никитин обратился в ЧК. Чекисты внимательно выслушали товарища из Наркам Юста. Однако на все его заверения о благонадежности гражданина Руднева и необходимости пересмотра выдвинутых против бывшего графа обвинений ответили в том ключе, что товарищу Никитину нужно быть осмотрительней в выборе друзей и руководствоваться в этом вопросе не старорежимными представлениями об университетском братстве, а твердой и объективной классовой позицией. Да и вообще, сказали ему, дело гражданина Руднева передано в Московский рев-трибунал, так что разговор во всех смыслах можно считать оконченным. Очертя голову и уже не чая спасти друга, Арсений Акимович помчался в здание бывшего Московского купеческого общества на Солянке, где вершила свой безжалостный суд пролетарская Фемида, и в дверях буквально столкнулся с секретарем рев-трибунала, которым оказался некто Осип Мируля. Товарищ Мируля не просто хорошо знал Арсения Акимовича, но считал себя обязанным ему по гроб жизни за то, что когда-то давно, в годы Первой русской революции, совсем еще зеленый адвокат Никитин выступил защитником на суде и спас от виселицы самого Осипа, его младшего брата, обвиненных в пособничестве анархистам. Арсений Акимович рассказал бывшему своему подзащитному орудневе, заявив при этом, что готов поручиться за Дмитрия Николаевича головой, а также портбилетом, и что тот, пусть и беспартийный бывший аристократ, но еще в студенческие годы активно поддерживал революционные идеи, участвовал в студенческой демонстрации и скрывал в своем доме активистов университетского подполья. «Ничего такого не было!» — возмущенно перебил Арсений Акимовича Руднев. Никогда я ваших бунтарских увлечений не поддерживал. И в демонстрации не участвовал, а просто тебя, дурака, из давки вытащил. Да и то только благодаря Белецкому. А так бы, оба мы с тобой там сгинули. И прятал я тебя только лишь потому, что мы друзьями были. Что бы там вами, Дмитрий Николаевич, не двигало, но факт есть факт. «И в строю демонстрантов вы побывали и участников революционного кружка полиции не выдали, да еще и провокатора на чистую воду вывели», — неожиданно поддержал Никитина Белецкий. «Так что не отпирайтесь и не гневите Бога». «Или кого там нынче гневить не следует». Белецкий, хоть и был безмерно рад чудесному освобождению Дмитрия Николаевича, в душе опасался, что чудо это в любой момент может кончиться. И в дверях мирного, причистенского флигеля снова появятся люди с наганами, имеющие безудержное желание немедленно поставить его друга к стенке, поэтому он был готов соглашаться с любыми, даже самыми нелепыми аргументами в пользу политической благонадежности Руднева. Свидетель подтверждает достоверность приведенных защиты защитой фактов, хохотнул Никитин и продолжил свой рассказ, проникшись увещеваниями своего спасителя и рассудив, что начальник законодательно-кодификационного отдела Нарком Юста, абы за кого просить не станет, Осип Мируля немедля перепроводил Арсения Акимовича к самому товарищу Берману, председателю Московского Рефтрибунала. Примечание. Яков Александрович Берман. Российский и советский юрист, философ, деятель социал-демократического и коммунистического движения. В 1890 году окончил юридический факультет Московского университета, где принял участие в организации студенческого марксистского кружка. В 1917-1918 годах являлся председателем Московского революционного трибунала. Конец примечания. Никитин повторил Якову Александровичу историю своего университетского друга, и тот, будучи в свое время одним из основоположников революционного студенческого движения и оттого имевший слабость к всякому его представителю, тут же взялся лично пересмотреть дело Руднева. Дело показалось товарищу Берману каким-то невнятным. В соответствии с ним Дмитрий Николаевич Руднев являлся участником монархического заговора, имеющего своей целью организацию побега царской семьи и ссылки, В основу обвинения был положен донос, написанный со слов неграмотного, но бдительного красноармейца Егора Афанасьева, служившего в охране отдела агитационной культуры и борьбы с антиреволюционной пропагандой, который располагался аккурат в бывшем фамильном гнезде монархиста Руднева. Никаких конкретных фактов, свидетельствовавших против Дмитрия Николаевича, товарищ Афанасьев назвать не мог и ссылался преимущественно на свое пролетарское чутье да революционную зоркость. Для ареста бывшего графа хватило бы и этого, но тут появилось еще одно, по мнению следствия, неоспоримое доказательство вины заговорщика. Гражданин Руднев немного много ни мало был пойман с поличным на месте зверского убийства, Жертвой оказался бывший филер охранного отделения капитан Федульевич Зябликов. Прямых улик против Дмитрия Николаевича в деле указано не было, и единственное, что роднило это происшествие с монархическим заговором, была пасхальная открытка с парадной фотографией царской семьи, подоткнутая под ножку качающегося стола в комнате покойного Зябликова. Однако все эти мелочи не помешали следствию сделать однозначный вывод о виновности бывшего графа как в антиреволюционной деятельности, так и в убийстве, которое он совершил якобы с целью избавиться от колеблющегося соратника по заговору. Якову Александровичу, который хоть и был председателем Реф-трибунала, но все-таки относился к числу юристов старой школы, доказательная база против гражданина Народнего, как заговорщика-монархиста, виделась высосанной из пальца, да и обвинение в убийстве он счел необоснованным, по крайней мере, в рамках имеющихся в деле материалов. Не откладывая в долгий ящик, товарищ Берман сразу позвонил начальнику московского уголовного розыска, и товарищ Трипалов поведал председателю РЕФ-трибунала, что, во-первых, Проведенное его сотрудниками расследование полностью сняло всякие подозрения с гражданина Руднева. А во-вторых, что судьба и местонахождение гражданина Руднева ему неизвестны с того самого момента, как представители ВЧК забрали Дмитрия Николаевича из Гнездяковской конторы и увезли в неизвестном направлении. Убедившись таким образом, что, по крайней мере, в убийстве гражданин Руднев не виноват, Яков Александрович договорился о встрече с самим Зержинским и передал для председателя ВЧК копию дела Руднева, приложив к нему свои комментарии. «Я попросил Якова Александровича взять меня с собой», — продолжал свое повествование Никитин. «Тот согласился, сказав, что мое ручательство будет полезным. Однако я очень боялся, что до ручательства дело может не дойти». Феликс Эдмундович имел возможность принять нас лишь на следующий день, то есть сегодня, а за это время с тобой, Дмитрий, могло произойти все, что угодно. В общем, я себе места не находил, а тут еще Катерина позвонила и попросила приехать к ней на дачу. Она хуже Пинкертона, сразу поняла, что у меня что-то случилось, и мне весь вечер пришлось выкручиваться. Не мог же я ей сказать, что ты сидишь в бутырке, и тебя того гляди расстреляют, как врага революции». «Утром я вернулся в Москву, и мы с Берманом отправились к Дзержинскому, но того не оказалось на месте, и нас встретил его секретарь Ксенофонтов». Примечание. Иван Ксенофонтович Ксенофонтов. Настоящая фамилия Крайков. Российский революционер-большевик. Окончил два класса начальной школы. С момента образования ВЧК состоял секретарем ее главы Феликса Эдмундовича Дзержинского» с марта 1919 по апрель 1921 года, был заместителем Дзержинского и одновременно председателем особого трибунала ВЧК. Конец примечания. Этот тип всячески пытался нас выставить, так что Якову Александровичу пришлось ему недвусмысленно намекнуть, что отсутствие должного уважения к председателю московского революционного трибунала по меньшей мере недальновидно. Ксенофонтов Экивок понял, но еще долго выкаблучивался и лишь убедившись, что мы не уйдем, пока не выясним своего вопроса соизволю так и запросить о тебе в Бутырской тюрьме. И тут выяснилось, что тебя несколько часов назад освободили. Так кто же приказал меня освободить? – спросил Руднев. Не знаю. — пожал плечами Никитин. Ксенофонтов заявил, что не в курсе, а в бутырке сказали, что неуполномочены разглашать эту информацию. В конце концов, Дмитрий, какая теперь разница? Радуйся, что все благополучно закончилось. Дмитрий Николаевич несколько секунд молча смотрел на своего университетского товарища, а потом взорвался. — Радоваться? — заорил он. — Ты предлагаешь мне радоваться? Может, мне еще из благодарности в ноги кинуться твоим вычекай трибуналу?" «Меня ни в чем не повинного человека в карцер заперли, и я должен теперь радоваться?» Арсений Акимович потупился и принялся суетливо перебирать руками. «Дмитрий, я все понимаю», — начал он, но Руднев его перебил. «Ни черта ты не понимаешь! Ты не можешь понять! Не можешь!» «Дмитрий Николаевич, Арсений Акимович не виноват в ваших злоключениях». Попытался вмешаться Белецкий, который до того безмолвно и неподвижно, словно статуя, подпирал подоконник. «Молчи, Белецкий!» — гаркнул на него Руднев. «Молчи!» «А ты, Арсений! Раз ты все понимаешь, объясни мне, что такого плохого я сделал твоему пролетариату? Что? Почему вдруг вы, большевики, натравили на меня зверелых мужиков, убедив их, что я и подобные мне во все времена были причиной их бед и горести?» Мои предки еще со времен Рюриковичей служили России, не жалея живота своего. Мой прапрадед-генерал на Бородинском поле голову сложил вместе с простыми солдатами. Прадед на стенах боязета ноги лишился. Дед в Инкерманском сражении артиллерии командовал. Отец алтайские земли изучал и сгинул в экспедиции. Все они во славу Отечества жизнь свою прожили. Так за что же вы их теперь проклинаете? А меня за что, Арсений? За то, что картины писал? Или за то, что помогал ловить преступников? Бог, свидетель, ни душегубов, ни жертв я никогда по сословиям не делил. Так в чем же мое преступление перед народом, перед вашей советской властью? Будь она проклята!» Никитин не отвечал. Он смотрел в сторону, кусая губы и нервно ломая пальцы. Белецкий тоже молчал, глядя на Дмитрия Николаевича со страдальческим сочувствием, и по его стоическому лицу то и дело пробегала судорога. Оруднев продолжал выкрикивать все то, что в нем наболело, что мучило его все эти страшные месяцы, начиная с 40 октября, и что надорвало его за несколько жутких последних дней. Он понимал, что срывается в истерику, но сдержаться не мог, и от этого ему становилось еще хуже, он чувствовал себя надломленным, обессиленным, больным. «Что же ты молчишь? Арсений, отвечай! Где твое красноречие? Или вы, большевики, только на митингах лозунги провозглашать умеете перед чернью неграмотной? А так-то вам и сказать нечего, потому что учиненному вами беспределу и беззаконию оправданий нет и быть не может!» «Дмитрий, ты несправедлив!» — наконец тихо произнес Никитин. «Ты все однобоко выставил, потому что в тебе обида, говорит». «А что ж во мне еще говорить-то может? Что, кроме обиды и злости безмерной, может быть, когда в моем доме, из которого меня выставили, бесчинствуют твои красные комиссары? Когда какие-то упыри с мандатами меня безо всяких объяснений допрашивают с пристрастием, а потом к мазурикам в камеру швыряют? Да ты сам-то, Арсений, не боишься того, во что вы страну превратили?» «Голод, разруха, брат на брата идет! Ни закона, ни совести! Всякая сволочь с красной лентой может в любой момент у любого человека жизнь отнять!» «Ты что же думаешь, Арсений? Когда эти твои немытые товарищи всех нас, бывших, перестреляют, они угомонятся?» «Нет, нет, дружище! Они возьмутся за тебя и твоих интеллигентных революционных соратников, потому что ты, по их представлениям, тоже буржуй, раз университет закончил и очки носишь!» Ярость в Дмитрия Николаевиче начала угасать, и теперь он уже не имел потребности упрекать Никитина, но отчего-то желал спорить с ним, впервые для себя спорить о непонятной и неприемлемой для него рудневой идеологии, внезапно перевернувшей, перекроившей и подчинившей себе мир». Арсений Акимович чутко уловил эту перемену настроения своего друга и подхватил дискуссию, но не столько из-за того, что и сам хотел ее, сколько из желания дать Рудневу возможность выговориться до конца и тем облегчить душевную боль. «То, о чем ты сказал, Дмитрий, болезни переходного периода», произнес он спокойно и уверенно. «Сейчас много трудностей и перегибов много, но пройдет время и все наладится, восстановится порядок». Поднимутся экономика и сельское хозяйство, наука и техника. Выйдут на новую высоту. Люди, все до единого, станут образованными и высокоморальными. Это не сразу, конечно, случится. мы это с тобой, может, и не доживем. Но наши дети и внуки будут жить в другом мире в мире справедливости, социальных свобод и равенства, в мире, где нет угнетателей и угнетенных, где учитывается интерес каждого индивидуума, потому что у всякого человека окажется возможность влиять на правила и законы этого мира. Арсений, это утопия, нельзя учесть интересы каждого. Ты не веришь в демократию? Не верю. «Да что там? Не верю. Я наверняка знаю, что на сто человек лишь трое или, дай бог, пятеро имеют тот уровень интеллекта, нравственности и воли, который необходим для управления не то что государством, но хотя бы горсткой людей. А демократия твоя — это когда оставшиеся 95 или 97 балбесов станут им диктовать свои представления». «Ну, согласись все же, Дмитрий, что всякий человек лучше знает, что ему для счастья нужно!» Руднев язвительно рассмеялся. «Еще бы! В плане счастья-то, конечно, всякий за себя решить может. Только всегда ли во благо его счастье сложится? Я вот когда мальчонкой был, очень яблоки незрелые любил, а белецкий тиран и деспот есть их мне, понятное дело, запрещал». Один раз я его наставлений слушать не стал и, реализуя свое законное право на счастье, наелся зеленух так, что потом три дня животом маялся, а угнетатель мой меня черничным киселем, да желудочной микстурой отпаивал. — Революция не яблоки, а большевики не дети малые, — упрямо возразил Никитин, воинственно сверкнув очками. — Тут и оно, что не яблоки и не дети. И потому от деяний ваших Россию еще не одно десятилетие корежить будет. Вы, Арсений, открыли ящик Пандоры, дозволив униженным и оскорбленным свой порядок диктовать. А по-твоему, Дмитрий, диктовать должны вы, аристократы и капиталисты? Ты правда считаешь, что запись в бархатные книги или миллионный счет в банке делает человека выше остальных? Я так не считаю. Равно как не считаю, что пролетариат имеет право на диктатуру. В чем, скажите мне, Арсений, разница между тем строем, что был, и тем, что вы устроили? И тогда и сейчас одних людей признают в большем праве, чем других. Только тогда имел место примат родового дворянства, а вы провозгласили главенство рабочего класса». «Мы провозгласили главенство труда, равных возможностей и справедливого распределения материальных благ». «Справедливого?» — взвился Руднев в тюрьме уголовникам которых по какой то неведомой мне причине приравнивают к трудовому народу полагалось полфунта хлеба в день а мне четверть хотя я честно несу трудовую повинность и являюсь служащим советского культпросвета. просвета это ты называешь справедливостью никитин открыл был рот очевидно желая что то возразить но вдруг осекся снова потупил глаза и беспокойно заилозил словно испытывая невероятную неловкость или затруднение «Что?» — спросил Дмитрий Николаевич, сверля друга пристальным взглядом. «Что ты мне сказать хотел? Арсений!» Бывший московский студент и нынешний служащий Юста, поднял на друга близорукий взгляд, вдруг показавшийся Рудневу испуганно кротким, и совсем не по-адвокатски запинаясь, ответил. «Да я, собственно...» «Я про твою трудовую повинность. Ты, конечно, художник, замечательные призвания в этом деле имеешь». Но в нынешнее время иной твой талант куда больше нужен. Понимаешь, ты ведь сыщик от Бога!» Руднив оборвал Никитина нетерпеливым жестом. «Арсений, не юли!» «Говори же, что у тебя случилось?» «Ты ведь мне чего-то важного не досказал, так?» Никитин окончательно смешался. «Ты, Дмитрий, только не подумай, что я из какой корысти за тебя хлопотал. Я лишь вчера узнал от Катерины...» Она меня потому и просила ее приехать. У нас там в Зубалове странные вещи творятся. Договорить Арсений Акимович не успел. В дверь Причистенского флигеля позвонили долгим, нетерпеливым звонком. Белецкий, захолонувший в душе от того, двигающейся как-то неестественно угловато, словно ожившая статуя, отпер дверь. В гостиную вошел рослый молодой человек в военной форме и красной повязкой на руке. «Вы, Дмитрий Николаевич, Руднев?» — басовито спросил он, вперив в хозяина дома прямой уверенный взгляд. «Да, я...» — выдохнул Руднев, чувствуя внутри тоскливую сосущую пустоту. Армейский протянул Дмитрию Николаевичу запечатанный конверт без подписи и приказал. «Ознакомьтесь!» Руднев машинально взял конверт, распечатал и прочел. Гражданину Рудневу ДН лично в руки — Приказываю явиться завтра к 9 часам утра ко мне на Лубянку. Нач особ секр от ВЧК Горбылев. Ниже под машинописными строчками от руки было начертано. Нам нужна ваша помощь, товарищ Руднев. И стояла подпись Александр Федорович Горбылев. Дмитрию Николаевичу потребовалось не меньше минуты, чтобы, стряхнув себя липкий страх, опутавший его словно паутина при звуке дверного звонка, осмыслить прочитанное. «Вам все ясно, гражданин Руднев», — отчеканил Вестовой. «А если я не приду?» Неожиданно даже для самого себя спросил Руднев. Армейский поднял брови, отчего лоб его пересекло несколько глубоких асимметричных морщин, придавших ему вид актера трагикомического жанра. «Вы придете!» Размеренно, чуть не по слогам, ответил он и вышел, не дожидаясь, что его станут провожать. Повисшую в гостиной тишину, нарушил четкий и деловитый голос Белецкого. «Савушкин достал для нас с вами, Дмитрий Николаевич, два паспорта, а Никифор приготовил два чемодана с самым необходимым. Если мы поторопимся, то успеем сесть на вечерний поезд до Харькова». Рудни взглянул на друга так, Будто бы тот вдруг заговорил с ним по-китайски. Потом тяжело вздохнул, энергично потер лицо, как это делает человек, отгоняющий сон или наваждение. «Сегодняшний поезд на Харьков уедет без нас», — заявил он и добавил с невеселой усмешкой. «Но паспорта и чемоданы держи на готове». Потом он повернулся к Никитину и устало спросил. «Что там у вас на даче стряслось?» Арсений Акимович, которого появление вестового из ВЧК потрясло не меньше всех остальных, не сразу смог собраться с мыслями. Он снял очки, надел, снова снял и принялся протирать их платком. С таким остервенением, словно намеревался измельчить стекло в порошок. «Наверное, тебе, Дмитрий, сейчас не до того», — пробормотал он извиняющимся тоном. «Да не мям ли ты!» — раздраженно оборвал его Руднев. «Рассказывай давай!» — Я толком и не знаю, что рассказать. Никитин, наконец, оставил в покое свои очки и переключился на тискание носового платка. — Я хотел тебя просить подъехать и на месте разобраться. — Так что случилось-то? — Может, и ничего не случилось, — вздохнул Арсений Акимович. — Может, всем только показалось. — Понимаешь, Дмитрий, нашим соседом по даче является некто Христофор Георгиевич Дольский. Старый революционер-народник, еще с Чернышевским, в Нерчинске дружбу водил. Ему глубоко за восемьдесят, но старик он умом крепкий и интересный очень даже, при этом абсолютно одинокий. Катерина с ним сдружилась. Ну, знаешь, как бывает, старики к молодым, милым женщинам благородный и нежный интерес питают. Так и тут, Катюша к нему ежедневно захаживает, они чай пьют, разговаривают, он ей про свою молодость рассказывает. И вот третьего дня пришла она к нему, как обычно, а он какой-то... Сам не свой. Катерина даже испугалась, что старик захворал, но тот говорит нет, мол, все хорошо. Катюша волновать Христофора Георгиевича побоялась и потому с вопросами приставать не стала, но, уходя, зашла к его экономке. Бабина редкость склочна и и попросила присмотреть, за Дульским повнимательней, а в случае чего сразу слать за доктором и за ней. Кухарка выслушала Екатерину и ехидно так высказалась в том смысле, что бывают же такие бесстыжие люди, что доверчивых стариков обманывать не гнушаются, а потом еще из себя заботу корчат. — Ты, Екатерину знаешь, она у меня боевая, спуску никому не даст. В общем, приперла она экономку к стенке и потребовала объяснений. Выяснилось, что случилось происшествие не иначе, как криминального характера. Христофор Георгиевич утром обнаружил, что вскрыт его швейцарский несгораемый шкаф сейфовым замком. — Старик в сейфе ценности хранил? — перебил Руднев. — Да какие там у Христофора Георгиевича ценности? Разве что книги. Да и те он почти все для нужд школы передал. Дульский на партийную пенсию живет. Ему валенки по специальной разнарядке выдали, а так в драных башмаках зимы проходил. — Зачем ему тогда... Не сгораемый шкаф, да еще и сейфовым замком. Он там свои мемуары держит, улыбнулся Никитин, говорит, что по его запискам всю историю русской революции проследить можно. Считает это своим наследием для будущих поколений. Ясно, протянул Дмитрий Николаевич, раз в сейфе не денег, ни драгоценностей. Милиция не очень-то усердствовала, а милиции не было. Вызывать ее Дульский наотрез отказался, хотя кухарка, по ее словам, «очень его на то уговаривала». «Кабы к ним из органов пришли», — заявила гнусная тетка, — «она бы им рассказала, что последний в комнату к старику заходила Катерина и в шкафах там копалась». «Она действительно заходила?» — снова задал вопрос Руднев. «Да, и в шкаф действительно лазила». Дульский ей накануне вечером рассказывал про то, как в эмиграции закрутил роман с американской суфражисткой и фотографии всякие разные из тех времен показывал, а потом попросил Катюшу отнести альбом в его комнату и убрать в шкаф. Кухарка тогда ее, наверное, и увидела. Намеки экономки, понятное дело, Катерину возмутили до крайности, и она хотела тут же пойти к Христофору Георгиевичу и настоять на вызове милиции, но тут старик сам к ним на кухню зашел и потребовал прекратить всякие бредовые рассуждения о взломанном сейфе. Дескать, это он сам забыл его закрыть. Однако Катерина в его объяснение не поверила. «Почему?» — удивился Руднев. «Все люди, ну, кроме Белецкого, иногда что-нибудь забывают» а старик, разменявший девятый десяток, и подавно имеет право на подобную небрежность. Я Катюше тоже так сказал, когда к ней приехал, а потом сам засомневался после того, как у Христофора Георгиевича ночью сердечный приступ случился. «Жив старик?» «Жив, и даже в больницу ехать отказался. Я переговорил с врачом, который к нему приезжал, и тот сказал, что сердце у Дульского не в пример некоторым сорокалетним, и что причиной приступа, по его мнению, являлось сильное эмоциональное потрясение». Дмитрий Николаевич состроил скептическую мину. «Ну, знаешь, это не аргумент. Мало ли что твоего Дульского потрясти могло. Может, он как раз от того и расстроился, что его память подвела. Понял, что стареет, вот его и подкосило». Никитин шутки Дмитрия Николаевича даже не улыбнулся, и тот перешел на серьезный лад. «Арсений, нет ничего странного в том, что старику, которому за 80, сердце прихватило, и в том, что он шкаф с мемуарами забыл закрыть тоже». «Согласен!» — упрямо набычился Никитин. «По отдельности все эти события являются вполне себе возможными. Но так, чтобы все разом подозрительно это. Да еще и кухарка со своими намеками гадкими. Дмитрий, прошу тебя, помоги ты с этим разобраться. Если не было там ничего криминального, слава богу, а вдруг все-таки что-то нечисто? Может, дульского подлая кухарка обворовывает?» Дмитрий Николаевич покачал головой. Арсений. Как я, по-твоему, буду разбираться в деле, которого, по сути, и нет вовсе? Старик о своих мемуаров не заявлял, да и взлом он отрицает. Даже если он что-то скрывает и кого-то покрывает, я не могу против его воли начать дознание. И вообще, если я к нему приду и объявлю о ваших, с Екатериной Афанасьевной, подозрениях, у него не то, что сердце заболит, его кондрашка хватит. Несмотря на здравость... Приводимых Рудневым доводов, Арсений Акимович сдаваться не собирался. Дмитрий, если ты не приедешь, я уверен, Катерина свое расследование затеет. Ты ее характер знаешь, ее не урезонить. Я не хочу, чтобы она угодила в неприятности. А тебе она поверит. Если ты скажешь, что не было никакого взлома, она успокоится. Руднев поднял руки, давая понять, что сдается. Исключительно ради Екатерины Афанасьевны, заявил он, а потом помрачнел и добавил. «Только сперва с товарищами из ЧК разберусь. Или они со мной?»